«Мы все знаем про твой обед с бани, сказал чарльз Я вежливо посмеялся. Это было на следующий день, в воскресенье, ближе к вечеру. С самого утра я пытался читать «Парменида» на греческом. Этот диалог был мне не по зубам, тем более с похмелья. Я сидел над книгой уже так долго, что буквы начали плыть у меня перед глазами. Не поддающиеся расшифровки значки отпечатки птичьих лапок на песке. В бездумном оцепенении я смотрел в окно на скошенные луга, волнами зеленого бархата, подступавшие к холмам на горизонте, и вдруг заметил близнецов, легко и неспешно скользивших по лужайке кампуса, как парочка привидений. Я высунулся из окна и окликнул их. Они остановились и подняли голову, щурясь от яркого предзакатного солнца и прикрывая глаза ладонями. «Привет!» — их слабые, приглушенные расстоянием голоса, донеслись до меня, почти слившись в один. «Спускайся к нам!» И вот мы уже бредем втроем по роще за колледжем и дальше по опушке низкорослого соснового лесочка, протянувшегося к подножию гор. В белых теннисных свитерах и теннисных туфлях с растрепанными светлыми волосами близнецы еще больше, чем обычно напоминали ангелов. Я не очень понимал, зачем они позвали меня. В их вежливом обхождении сквозило легкое замешательство. Они поглядывали на меня с некоторой опаской — Словно бы я приехал из далекой страны с незнакомыми экзотическими нравами и обычаями, и требовалась немалая осторожность, чтобы не испугать или не обидеть меня. «Откуда вы знаете про обед?» Бан позвонил утром, а Генри рассказал нам еще вчера вечером. Он, наверное, здорово злится. Чарльз пожал плечами. «На бане, может быть, а на тебя нет. Они ведь друг друга терпеть не могут, как я понимаю». Близнецы изумленно посмотрели на меня. «Вообще-то они старые друзья», — сказала Камилла. «Я бы даже сказал близкие друзья», — добавил Чарлз. «Одно время они были, что называется, не разлей вода». «По-моему, они частенько ссорятся». «Да, бывает», — сказала Камилла. «Но это не значит, что они плохо друг к другу относятся. Генри такой серьезный, а Бан такой... Э, в общем, несерьезный. Наверное, поэтому они прекрасно ладят». «Вот именно», — сказал чарльз «Аллегро и Пенсерозо». Веселый и задумчивый. Гармоничный дуэт. Мне кажется, Баня — единственный на свете, кто может рассмешить Генри. Резко остановившись, он махнул рукой вдаль. Ходил туда когда-нибудь? Вон там, на холме, есть кладбище. Я едва различал его сквозь сосны. Невысокие покосившиеся надгробия, как расшатанные зубы, торчали под такими странными углами, что в них чувствовалось застывшее движение, словно бы какая-то... Сверхъестественная сила, вроде полтергейста, лишь секунду назад разбросала их в истерическом припадке. Она очень старая, сказала Камилла. Начало 18 века. Здесь был город, церковь и мельница. От построек остались одни фундаменты, зато сады до сих пор цветут. Пипинки и зимние яблони. А там, где были дома, мускусные розы. Бог знает, что тут случилось. Может, эпидемия или пожар, или магауки, предположил Чарльз. — Сходи как-нибудь, посмотри, место того стоит, особенно кладбище. Там очень красиво, особенно когда все в снегу. За деревьями пламенел шар заходящего солнца, и перед нами маячили наши тени, причудливые и неестественно длинные. В воздухе стоял запах и листвы и дыма далеких костров, предчувствие сумеречной прохлады. Тишину нарушал только звук наших шагов по каменистой тропинке и шум ветра в вершинах сосен. Меня одолевала дрема, голова раскалывалась, и во всем происходящем было что-то не вполне от мира сего, что-то похожее на сон. Мне казалось, я вот-вот вздрогну и проснусь, подниму голову от раскрытой книги и пойму, что сижу в своей темной комнате совершенно один. Вдруг Камила остановилась и приложила палец к губам. На сухом, пополам расколотом молнии и дереве сидели три огромные черные птицы, гораздо крупнее ворон. Таких я еще никогда не видел. «Вороны!» — пояснил мне Чарлз. «Мы замерли, наблюдая за ними». Неуклюже подпрыгивая, один из воронов добрался до конца ветки. Она заскрипела под его тяжестью, распрямилась, и с резким карканием ворон поднялся в воздух. Двое других, тяжело хлопая крыльями, последовали за ним. Построившись треугольником, птицы проплыли над лугом. Три темные тени пронеслись по траве. Чарлз рассмеялся. — Их трое и нас трое. Предзнаменование не иначе. — Знак. — Знак чего? — спросил я. — Не знаю, — сказал Чарлз. — Это Генри у нас любитель орнитомантии. Гадает по полету птиц. Он такой древний римлянин. Вот кто бы нам все истолковал. Мы повернули домой, и вскоре с вершины очередного подъема вдали показались крыши общежитий. В холодной пустоте темнеющего неба молочной лункой ногтя плыл месяц. Я еще не привык к этим жутковатым осенним сумеркам, к резкому похолоданию и раннему приходу темноты. Вечер наступал слишком быстро, и опускавшаяся на луг мертвая тишина наполняла сердце странным трепетом и печалью. Я с тоской подумал об общежитии. Пустые коридоры, старые газовые рожки, скрежет ключа в замке. «Ну, до встречи», — сказал Чарльз, когда мы подошли к крыльцу Монмута. В свете фонаря его лицо казалось неестественно бледным. Я увидел, что в общинах уже зажглись огни, и в окнах столовой мелькают темные силуэты. «Здорово погуляли», — сказал я, засовывая руки поглубже в карманы. «Может быть, поужинаете со мной?» «Боюсь, что нет, нам нужно домой». «Ну что же, я и огорчился, и почувствовал некоторое облегчение. Значит, в другой раз». «Слушай, а может...» — вдруг произнесла Камила, взглянув на брата. Тот нахмурился. «Хм, а давай...» «Пойдем ужинать к нам», — сказала она резко, словно в порыве вдохновения, повернувшись ко мне. «Нет-нет», — поспешно отказался я. «Пойдем, правда, спасибо не стоит, серьезно, не беспокойтесь, пойдем, пойдем», — любезно сказал чарльз «У нас нет ничего особенного, но мы будем рады, если ты присоединишься». Меня захлестнул прилив благодарности. «На самом деле я хотел пойти с ними. Очень хотел. А я точно не помешаю. Ничуть», — решительно заявила Камилла. «Пошли». Чарльз и Камилла снимали меблированную квартиру на последнем этаже четырехэтажного дома в Северном Хэмптоне. Миновав прихожую, я оказался в маленькой гостиной со скошенными стенами и мансардными окнами. Кресло и тяжелый диван были обтянуты пыльной, протершейся на подлокотниках парчой. На бронзовой ткани узор из роз, на болотно-зеленой — из желудей и дубовых листьев. Повсюду потемневшие от времени полотняные салфетки — На каменной полке поблескивала пара подсвечников со стеклянными подвесками и несколько потускневших серебряных тарелок. В квартире не то чтобы царил полный беспорядок, но до него было недалеко. Везде, где только можно, громоздились стопки книг. Столы были завалены бумагами, пепельницами, бутылками из-под виски и коробками из-под конфет. По узкому коридору было не пройти из-за сваленных у стен зонтиков и галош. В комнате Чарльза на коврике была разбросана одежда а через дверцу шкафа перекинута охапка разноцветных галстуков. Ночной столик у кровати Камиллы был заставлен грязными чашками, среди которых подтекали перьевые ручки. В стакане засыхал букет ноготков, в изножье кровати был разложен незавершенный пассианс. Общая планировка квартиры производила очень странное впечатление. Окна встречались в самых неожиданных местах. Узкие коридорчики заканчивались тупиками, а дверные проемы были настолько низкими, что мне приходилось нагибаться. Я то и дело натыкался на какие-нибудь диковины. Старый стереоскоп, пальмовые авеню призрачной ницы, уходящие в сепиевую даль, наконечники стрел в пыльной коробке, окаменелый отпечаток папоротника, птичий скелет. Чарльз принялся исследовать содержимое кухонных шкафчиков. Камила налила мне ирландского виски из бутылки, венчавшей стопку журналов National Geographic, «Ты видел смоляные ямы Лабреа? спросила она так, словно это был самый обычный вопрос. «Нет», — признался я, беспомощно уставившись в стакан. «Представляешь, Чарльз!» — крикнула она в сторону кухни. «Он живет в Калифорнии и ни разу не был в Лабреа. Чарльз появился в дверном проеме, вытирая руки кухонным полотенцем. «Правда?» — спросил он с детским удивлением. «Почему?» «Не знаю». «Там же так интересно, подумать только!» «Ты многих здесь знаешь из Калифорнии?» — спросила Камилла. Нет. По крайней мере, ты знаешь Джуди Пуви. Я удивился, откуда ей это известно. Она не входит в число моих друзей, моих тоже. В прошлом году она плеснула мне пивом в лицо. Я слышал, засмеялся я, но она даже не улыбнулась. Не верь всему, что слышишь, сказала она, отпивая виски. А знаком ли ты с Клоуком Рейберном? Я видел его. Калифорнийцы в Хэмдене, в основном из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, сплотились в тесный круг, центром которого как раз и был Клоу Крейнбер. Претенциозная улыбочка усталого светского льва. Полуопущенные веки, сигареты одна за другой. Таких типов можно часто встретить в туалете на вечеринках, где они осторожно делают дорожки на краю раковины. Девушки из Лос-Анджелеса, в том числе Джуди, были фанатично преданы ему. «Они с бани приятели!» «Как так удивился я. Вместе учились в средней школе в Сан-Джероме в Пенсильвании. Это же Хэмпден», — подключился к разговору Чарльз. «Эти прогрессивные школы так и норовят заполучить проблемных студентов, дескать, поможем жертвам непонимания». Клоук перевелся сюда после первого курса из колледжа в Колорадо. Там он целыми днями катался на лыжах и в конце года провалился по всем предметам. «Хэмпден — последнее прибежище на свете». Для отбросов общества со всего земного шара, смеясь, закончила Камилла. «Да ладно вам». «Нет, я думаю, в каком-то смысле это действительно так», — сказал Чарлз. «Половина студентов учится здесь, потому что больше их никуда не примут. Не хочу сказать ничего плохого. Хемпден отличный колледж, но, может быть, в том-то и причина. Посмотри на Генри. Если бы его не взяли в Хемпден, он, наверное, вообще остался бы без высшего образования». «Не выдумывай». Я понимаю, звучит смешно, но он бросил школу в десятом классе. Подумай, какой приличный колледж возьмет такого недоучку. И вдобавок стандартные тесты. Генри отказался их сдавать. Уверен, это был бы лучший результат за всю историю этих несчастных тестов. Но они вызывают у него что-то вроде эстетического отвращения. Представляешь, что должна подумать приемная комиссия? Он отхлебнул виски. Ну а ты как здесь оказался? По выражению его глаз я не мог догадаться, о чем он думает. «Мне понравился их буклет», — сказал я. «И приемная комиссия, разумеется, встретила тебя с распростертыми объятиями». Мне вдруг ужасно захотелось пить. В комнате было душно, у меня пересохло в горле, виски оставило во рту отвратительный привкус. И дело не в том, что оно было плохим, наоборот, отличным. Но я был с похмелья. К тому же целый день не ел и внезапно почувствовал, что сейчас меня вырвет. Раздался стук в дверь». Один короткий удар, а затем кто-то забарабанил, не стесняясь. Не сказав ни слова, Чарльз осушил стакан и нырнул обратно в кухню, а Камилла пошла открывать. Еще до того, как дверь отворилась до конца, я различил блеск очков. Раздался нестройный хор приветствий, и все они ввалились в прихожую. Генри, Банни в обнимку с коричневым бумажным пакетом, Фрэнсис с бутылкой шампанского в правой руке, похоже на принца крови в своем длинном черном пальто и черных перчатках. Он вошел последним и, нагнувшись, громко чмокнул Камиллу в губы. «Привет, дорогая! Мы ошиблись, но как удачно. Я купил шампанское, а баня принес стаут. Так что сегодня можно смешать черный бархат. А что у нас на ужин?» Я поднялся. На долю секунды все замолчали, но тут Банни сунул свой пакет Генри и шагнул вперед, протягивая мне руку. «Кого я вижу?» — воскликнул он. «Соучастник преступления собственной персоной». «Обеда мало показалось, еще и на ужин пожаловал!» Он хлопнул меня по плечу и понес какую-то ахинею. Мне было жарко, к горлу подкатывала тошнота. Я затравленно огляделся. Фрэнсис беседовал с Камилой. Генри, стоявший у двери, слегка кивнул мне и еле заметно улыбнулся. «Извини», — сказал я Бани, — «я сейчас». Я пробрался на кухню. Она была похожа на кухню в доме стариков. Потертый красный линолеум, закопченная плита... Натужно хрипящий холодильник. На крышу, вполне в стиле этой странной квартиры, вела дверь. Набрав воды из-под крана, я прокинул стакан одним глотком. Слишком много, слишком быстро. Классический случай. Чарльз сидел на корточках перед открытой духовкой и вилкой переворачивал отбивные из молодого барашка. Я никогда не был любителем мясной пищи, в чем не последнюю роль сыграла весьма садистская экскурсия на мясокомбинат в шестом классе. Запах баранины не показался бы мне аппетитным и в другой ситуации, а в моем тогдашнем состоянии он был просто тошнотворным. Дверь на крышу была приоткрыта и подперта кухонным стулом, через ржавую сетку тянула сквозняком. Я снова наполнил стакан и подошел к щели. Глубокие вдохи, подумал я, свежий воздух, и все будет тип-топ. Чарлз обжег палец и, чертыхнувшись, захлопнул духовку. Обернувшись, он с удивлением обнаружил меня. «О, салют! Ты чего, налить тебе еще?» «Нет, спасибо». Он пригляделся к стакану у меня в руках. «Что это у тебя? Неужто джин? Где ты его откопал?» В дверях появился Генри. «У тебя есть аспирин?» — спросил он у Чарлза. «Он там. Выпить хочешь?» Вытряхнув на ладонь несколько таблеток, Генри проглотил их вместе с двумя загадочными капсулами, извлеченными из кармана, и запил протянутым Чарльзом виски. Бутылочку с аспирином он оставил на полке. Я подошел и украдкой достал пару таблеток, но от внимания Генри это не укрылось. «Не здоровится? спросил он, как мне показалось сочувственно. «Нет, просто голова болит. Надеюсь, это у тебя не слишком часто?» «В чем дело?» — спросил чарльз «Здесь что, все разболелись?» «Почему все толпятся на кухне?» — обиженно прокричала из коридора банни. «Когда мы, наконец, будем есть? Подожди, бан, через минуту начнем!» Банни в развалочку вошел на кухню и заглянул через плечо Чарльза, изучая противень, который тот только что вынул из духовки. «По-моему, готово», — сказал он и ухватил отбивную за косточку, вонзил в нее зубы. «Банни, ну подожди немного», — сказал Чарльз. «На всех может не хватить». «Умираю от голода», — проговорил Банни с набитым ртом. «Крайняя степень истощения». «Не забудь поглодать кости после ужина», — бросил Генри без тени улыбки. «Заткнись, правда, Бан, подожди чуть-чуть», — повторил Чарльз. «Хорошо, хорошо», — ответил Банни. Но когда Чарльз отвернулся, украдка истощил еще одну отбивную. Тонкая струйка розоватого сока потекла по его запястью и скрылась в рукаве. Сказать, что ужин прошел плохо, было бы преувеличением. Но и особо удачным назвать его было трудно. Я не совершил никакой явной глупости и не ляпнул ничего неуместного, но был недоволен собой, раздражен и подавлен. Мало говорил, а ел и того меньше. Разговор по большей части касался неизвестных мне событий, и даже дружелюбные попытки Чарльза ввести меня в курс дела не слишком помогали понять, о чем речь. Генри и Фрэнсис без конца спорили о том, на каком расстоянии друг от друга стояли римские легионеры в боевом строю. Плечом к плечу, как говорил Фрэнсис, или, как утверждал Генри, на расстоянии около метра. Этот спор перешел в другую, еще более долгую дискуссию, путанную и, на мой взгляд, исключительно занудную. Был ли первичный хаос Гесиода не более чем пустым пространством, или же хаосом в современном смысле слова? Камила поставила пластинку Жозефины Бейкер, Банни съел мою отбивную. Я ушел рано, и Фрэнсис и Генри предложили отвезти меня домой, что почему-то еще больше меня расстроило. Я ответил, что лучше прогуляюсь, спасибо, и, ничего не соображая, с безумной улыбкой отступил из прихожей на лестницу, ни на секунду не поворачиваясь к ним спиной. Лицо у меня горело под их взглядами, выражавшими любопытство и легкую озабоченность. До колледжа было недалеко, минут пятнадцать ходьбы. Однако на улице холодало, у меня раскалывалась голова, а оставшееся от прошедшего вечера острое чувство неполноценности и полного провала нарастало с каждым шагом. Я снова и снова прокручивал в голове недавние события, пытаясь припомнить точные формулировки замечаний, многозначительные интонации, утонченные оскорбления или, напротив, любезности, которые я мог упустить, и память охотно подбрасывала новый материал для мучительных переживаний. Когда вернулся, посеребрённая луной комната показалась мне совершенно чужой. На столе перед распахнутым окном так и лежал открытый парменит. Рядом стоял пластиковый стаканчик с недопитым кофе. В комнате было прохладно, но я не стал закрывать окно. Я упал на кровать, не сняв ботинки и не включив свет. Лежа на боку, я разглядывал пятно лунного света, растекшееся по дощатому полу. От внезапного порыва ветра взметнулись занавески — «Длинные и бледные, как привидения!» Страницы Парменида зашелестели, словно открытую книгу пролистала невидимая рука.